Два срока отходил по званию и могли сверх потолка присвоить. Ну или перекинуть временно на должность повыше, на зама или начальника отдела. А после 12 -го года лавочку прикрыли. На все наше управление лишь раз в год сверх потолка звание присваивали только одному человеку. Мероприятие сие приурочивалось к профессиональному празднику. По представлению через Москву полковника давали в качестве поощрения какому-нибудь отличившемуся подполу.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 я Не помню, сколько там было, но половина зарплаты сразу же ушла на её обмывание. Причём торжество устроили без изысков, с соратниками по оружию прямо в кабинете начальника уголовного розыска. Тогда ещё можно было в кабинетах вечерком отмечать наступление пятницы. День чекиста, так мы называли 20-е число каждого месяца, день зарплаты и другие еженедельные праздники. Отработал пару дней грузчиком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 К сегодняшнему дню я уже немного заставил тело встрепенуться и мышцы заработать. Отжимания и упражнения на турнике сделали своё дело. «Не хочешь в ринге попробовать?» Неожиданно окрикнул меня Саныч. «Тебе сколько лет?» «Семнадцать», — ответил я. «Ну вот, ещё год можешь заниматься в дюзше». «Я на завод хочу устроиться». Замотал я головой. «Боюсь, времени не будет». «Ты ещё устроись сначала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 Кожа приобрела розово-смуглый оттенок, вид бледной поганки постепенно уходил в небытие. «Хорошо», — кивнул я, — «приду завтра, только у меня перчаток нет». «Перчатки найдём», — ответил Саныч, — «будешь пока в дежурных заниматься, а потом купишь». «Придётся купить», — вздохнул я и подумал, что мне ещё боксёрки надо приобрести, спортивные трусы, в боксе в не принято, и спортивную майку». «Короче, зарабатывать надо. Кстати, скоро мне на работу, в винноводочной. Пора поторапливаться». «Как говоришь, у тебя фамилия?» – спросил Саныч. «Петров». «А это не ты ли тот парень, что валютчиков у ухайдокал?» «Было дело», – ответил я и поспешил в душ.